Глава 168. Сяо Цзинь поспешно встал рядом со мной, чтобы защитить меня, и нехотя накричал на мать. Дракониха торопливо ответила. ай ай мама сделала это нарочно Быстрее идем». Три дракона и человек полетели в глубины долины. Перед нами разверзлась огромная дыра. Дракониха несла меня, окутанного белым светом, используя свои когти. Мы остановились. Повернув огромную голову, она обратилась к Сяо Цзиню. «Это наш дом. Сяо Цзинь, ой, я имела в виду зеленый дядя Сяо Цзиня. Оставайся на стражу входа. Мы зайдем внутрь. Не позволя драконам приходить и мешать нашей семье радоваться». Сказав это, она завела нас Сяо Цзинем внутрь. Когда зеленый дракон, оставшийся позади, смотрел на наши исчезающие спины, Он воспользовался своими когтями и больно ударил меня по голове. Он пробормотал. «Я... я один из восьми старейших драконов клана драконов. Теперь я превратился в дракона охраняющего двери. Сестричка на самом деле переборщила». Внезапно он призадумался и снова возрадовался. «Ха-ха! Я зеленый дядя следующего короля драконов! Ха-ха!» Это звание, которого не смогут заполучить другие дефектные драконы. Ха-ха, это же круто. У меня есть кое-что, чем в будущем я могу похвастаться. Простодушный зеленый дракон уселся перед входом и наблюдал за окрестностями, опасаясь, что кто-то придет и станет причиной провала задачи, что поручила ему белая дракониха. Этот дракон с самого своего рождения находился в долине драконов. Несмотря на то, что он испытывал крещение временем, он все равно был молод и полон ребячества. Все мое тело страдало от сильной боли, и я, кажется, проколол легкое и сердце. Однако сила священного меча упорно защищала мой мозг, благодаря чему я не падал в обморок. Если все так продолжится, я сойду с ума. Пот пропитал мое тело. Сяо Цзинь почувствовала мою боль и произнес заклинание Первоначальный дух восстановления. Большая белая дракониха удивленно воскликнула: Дитя, ты знаешь, как использовать магию света? Это хорошо. Очень немногие из нас могут использовать магию элементов. Большинство полагаются только на дыхание дракона и заклинания драконов. Сяо Цзинь самодовольно поднял голову. и издал несколько звуков. Дракониха удивленно посмотрела на него, но промолчала. «По мере нашего продвижения грот становился больше. Наконец мы добрались до места, похожего на большую площадь». Белая дракониха остановилась и почтительно произнесла. «Король драконов, я вернулась. Наш сын вернулся вместе со мной». Сяо Цзинь с любопытством смотрел на темноту перед ним – которая внезапно засветилась. Со вспышкой ослепительного золотого света перед ним появился король драконов. Несмотря на то, что он сидел поотдаль, мощное давление мгновенно разлилось по площади. Большая дракониха не могла не опустить голову. Тело огромного золотого дракона было около 200 метров. По бокам у него была пара крыльев. Были видны два огромных глаза. которые пристально смотрели на Сяо Цзиня. Сяо Цзинь неосознанно сделал пару шагов назад, чтобы спрятаться за большой белой драконихой и использовал свои когти, чтобы ухватиться за ее чешуйки. Она мягко произнесла, «Дитя, не бойся, это твой отец», раздался внушительный голос, который спокойно промолвил, «Дитя мое, ты вернулся». «Быстро подойди к отцу, чтобы я смог посмотреть на тебя!» Золотой свет подлетел, и, схватився от зыня, поволок его. Чем ближе его подтаскивало к королю, тем больше давления он ощущал. Дракониха с заботой в голосе произнесла, «Король, будь помягче, не пугай нашего ребенка!» Величественный голос короля снова зазвучал в воздухе. «Как мой ребенок, будучи король драконов, «Может быть, трусом!» Услышав слова короля драконов, Сяо Цзинь, стоя перед ним, выпрямил спину и, судя по всему, начал излучать свое величие. Из его глаз вырвался золотой свет, который начал кружиться вокруг его тела. Старый король драконов выглядел удовлетворенным. «Все верно, это мое дитя. Но что-то тут не так. Дитя, почему твое тело так слабо?» «Ох, бай, ты принесла что-то еще, я чувствую запах человека». Белая дракониха прошла мимо меня, покрытого белым светом. Наш сын утверждает, что это его хозяин. Он был ранен сяоцингом, взгляни. Король драконов не рассердился, как того ожидала дракониха. Он поднял меня. «Может ли это быть наследник света?» о котором говорил король богов, спаситель мира, дитя света?» Сяо Цзинь громко свистнул, подтверждая мысли короля драконов. Он нахмурился и сказал, «Этому Сяо Цзиньу почти десять тысяч лет, а он все так же вспыльчив. У этого человека серьезные травмы». С этими словами из его врагов вылетел золотой луч и обернулся вокруг меня. Я мог полностью слышать их разговоры, но мне было так больно, что я не мог говорить. Сияющий золотой свет короля драконов подарил мне теплые ощущения. Постепенно тепло становилось горячее. Казалось, что он хочет расплавить меня. Невольно я закричал от боли. Сяо Цзинь нетерпеливо взглянул на отца и взволнованно проревел. Дракониха прояснила. «Не беспокойся». Твой отец лечит его. Старый король драконов не собирался останавливаться. Сила золотого света возрастала. Наконец, из-за воздействия этой силы я потерял сознание. Когда я снова пришел в себя, я был в другом гроте. Зеленый дракон, который ранил меня, был рядом со мной. Когда он увидел, что я пришел в себя, он холодно произнес. «Человек, ты очнулся?» «Я отведу тебя навстречу с нашим королем!» Этот глупый дракон, серьезно ранивший меня, все еще был так высокомерен. Разве он не был старше меня? Что в этом хорошего? Я проверил состояние своего тела. Несмотря на оставшуюся слабость, все мои кости срослись. Я аккуратно подвигался. Все было в порядке. Казалось, что мое тело даже немного посветлело. Я также холодно сказал, «Ты глупый дракон, ты подкрался и напал на меня, когда я не обращал внимания. Разве мы можем сказать, что это из-за твоих навыков?» Зеленый дракон нежно ударил меня своим крылом, заставив меня потерять равновесие. Я сердито спросил, «Что ты творишь?» Зеленый дракон с презрением произнес, «Ты хочешь сразиться со мной со своими способностями?» «Судя по тому, что я вижу, ты ищешь смерти». После этого он потер друг об друга двумя своими передними когтями, издавая при этом скрипячие звуки. Я громко фыркнул и произнес. «Разве ты не должен отвезти меня к королю драконов? Тогда почему мы все еще не двигаемся?» В этот момент зеленый дракон перестал быть высокомерным. Ничего не говоря, он первым вышел из грота. Поскольку я шел позади, мне сильно хотелось шлепнуть его по заднице. Этот парень был слишком самоуверен. Мы прибыли в тот же грот, что и ранее. Большая дракониха и Сяо Цзинь стояли по бокам от короля драконов. Он внушительно произнес. «Человек, ты проснулся!»